Я не тревожился также по случаю потери счастья, так как, не будучи поэтом, мог быть уверен, что меланхолия недолго уживется со мной. Но утратить хорошее здоровье и вдобавок лучший чемодан было серьезным несчастьем. В день пожара моя конституция сильно потерпела от простуды, вследствие усердных стараний что-либо сделать. К тому же я пострадал совершенно напрасно, так как придуманный мною план тушения пожара был разработан так тщательно, что я закончил его только к половине следующей недели. Как только я начал чихать, один из моих друзей посоветовал мне поставить ноги в горячую воду, а затем лечь в постель. Я послушался. Вскоре другой приятель посоветовал мне встать с постели и принять холодный душ. Я и его послушался. Через час третий приятель уверял меня, что верное средство — кормить насморк и морить лихорадку. У меня было и то, и другое. И так я рассудил, что самое лучшее — накормить до отвалу насморк, а затем предоставить лихорадке умирать с голоду. В подобных случаях я редко делаю дело наполовину. Я ем довольно добросовестно. И вот я отправился в новый ресторан, открытый в это самое утро каким-то приезжим. Пока я откармливал свой насморк, хозяин стоял возле меня в почтительном молчании. Когда же я кончил, он спросил: очень ли подвержен насморку жители Вирджинии-Сити? Я ответил утвердительно. Тогда он вышел на улицу и снял свою вывеску. Я пошел в редакцию и по дороге встретил другого закадычного друга, который сказал мне, что кварта теплой соленой воды как рукой снимет мой насморк. Я сомневался... Найдется для нее место в моем желудке, однако попробовал. Результат получился изумительный. Я думал, что извергну мою бессмертную душу вместе со всем остальным. Так как я сообщаю о своей практике только на пользу лиц, постигнутых недугом, о котором я пишу, то чувствую, что они оценят мои предостережения против средств, оказавшихся недействительными по отношению ко мне, и в этом убеждении предостерегаю их против теплой соленой воды. Средство это, быть может, и хорошее, но, по моему мнению, чересчур сильно действующее. Если бы у меня еще раз случился насморк, и мне пришлось бы выбирать в качестве средства лечения между землетрясением и теплой соленой водой, я рискнул бы на землетрясение. Когда ураган, бушевавший в моем желудке, затих, а других милосердных самаритян не попадалось на моем пути, я продолжал занимать платки у знакомых и расмаркивать их вдрызг. Совершенно так же, как на ранних стадиях моего насморка, пока не повстречался с леди, только что приехавшей с равнин Дальнего Запада. Там жила она, по ее словам, в такой местности, где докторов было очень мало, так что по необходимости приобрела большой опыт в пользовании маленьких домашних недугов. Я тем легче поверил, что опыт у нее должен быть огромный что на вид ей было не менее полутора-ста лет. Она составила смесь из патоки, крепкой водки, скипидара и других снадобий и велела мне принимать ее по стакану через каждые четверть часа. Но я забастовал после первого стакана. Его оказалось достаточно. Он отнял у меня все нравственные принципы и пробудил все недостойные инстинкты моей природы. Под его злотворным влиянием мой мозг измышлял чудеса гнусности. Только руки мои были слишком слабы, чтобы привести их в исполнение. В это время не истощись мои силы в припадках, вызванных верными средствами против насморка я без сомнения попытался бы обокрасть кладбище. Подобно большинству людей, я часто испытываю дурные чувства и поступаю соответственно. Но до приема этого лекарства я ни разу не доходил до такой сверхчеловеческой испорченности, который вдобавок гордился». Два дня спустя я оправился настолько, что мог снова приняться за лечение. Я принял еще несколько верных средств, которые вогнали мой насморк в легкие. Я начал беспрерывно кашлять и окончательно осип. Я говорил громовым басом двумя октавами ниже моего обыкновенного диапазона. Только накашлившись до полного изнеможения, я мог обрести ночной покой. Но как только начинал разговаривать во сне, мой дикий голос снова будил меня. Положение мое с каждым днем становилось все более и более серьезным. Мне посоветовали чистый джин. Я начал пить. Потом джин с патокой. Начал пить и его. Потом джин с луком. Я накрошил в джин луку и начал пить все это. Во всяком случае, я не заметил никакого особенного результата, кроме только того, что начал хрипеть, как кузнечный мех. Я решил предпринять поездку для поправки здоровья и отправился на Биглерское озеро с моим товарищем по газете уилсоном мне приятно вспоминать что мы путешествовали с шиком ехали в переселенческой фуре и мой друг захватил с собой все свои пожитки состоявшие из пары превосходных шелковых досовых платков и до его бабушки мы катались в лодке охотились удили рыбу и плясали целый день а ночью я лечил мой кашель Действуя таким образом, я употребил с пользой каждый час суток Но мое состояние продолжало ухудшаться Мне посоветовали мокрые простыни До сих пор я еще не отказывался ни от одного лекарства И мне показалось нелепо начинать отказываться теперь Поэтому я согласился на мокрые простыни Хотя не имел понятия о том, что это за штука Средства это применили ко мне в полночь, а погода была очень холодная. Мне обнажили грудь и спину и обмотали меня простыней, длиной в тысячу ярдов, как мне показалось, намоченной в ледяной воде. Это был жестокий опыт. Когда мокрая тряпка прикасается к вашему теплому телу, вас пронизывает внезапная дрожь и вы задыхаетесь точно в предсмертной агонии. У меня мозг в костях застыл, и сердце перестало биться. Я думал, что конец мой приходит. Юный Уилсон сказал, что этот случай напоминает ему анекдот о негре, который, когда его крестили, выскользнул из рук восприемника и чуть не утонул. Он уже совсем было начал пузыри пускать. Однако в конце концов выбрался на берег, полузадохнувшийся и страшно расверепевший, и немедленно задал стрекача, извергая воду фонтанами, точно кит, и сердито ворча, что на днях несколько негров чуть не погибли от такой же дурацкой шутки. Никогда не применяйте мокрый простыни. Никогда. За исключением встречи со знакомой леди, которая по причинам лучше известным ей самой не видит вас, когда смотрит на вас, и не узнает вас, когда видит вас. Это самая неприятная вещь на свете. Но я хотел сказать, что когда мокрая простыня оказалась бессильной излечить мой кашель, одна расположенная ко мне леди посоветовала положить горчишник на грудь. Я думаю, что это средство принесло бы мне действительную пользу, если бы не юный Уилсон. Укладываясь спать, я положил мой горчишник, роскошный, в 18 квадратных дюймов, неподалеку от кровати, чтобы иметь его под рукой, когда понадобится. Но юный Уилсон проголодался в эту ночь, и остальное вы сами сообразите». Пробыв неделю на Биглерском озере, я поехал в Стимбот Спрингс, где, кроме паровых ванн, наглотался самых омерзительных лекарств, какие только готовились когда-нибудь. Они бы вылечили меня, но мне пришлось вернуться в Вирджиния-Сити, где, несмотря на разнообразнейшие снадобья, которые я продолжал поглощать ежедневно, мое состояние ухудшилось» вследствие небрежного ухода и частого пребывания на воздухе. Наконец я решился съездить в Сан-Франциско. И в первый же день, как я попал туда, хозяйка гостиницы посоветовала мне выпивать кварту виски ежедневно. А один из моих тамошних приятелей дал тот же самый совет. Каждый из них советовал кварту. Вместе это составило полгаллона. Я пил и все-таки живу. Теперь с наилучшими намерениями в мире я предлагаю вниманию больных разнообразный курс лечения, пройденный мною. Пусть они испытают его. Если он и не вылечит их, то во всяком случае ничего более вредного, чем смерть, причинить не сможет.